Глава 30. Интермедия. Примерно через 20 лет после путешествий Стефенса в 1862 году некий посетитель Королевской библиотеки в Мадриде, роясь в Государственном историческом архиве, нашел в один прекрасный день старый пожелтевший манускрипт, который, судя по его виду, никто еще не читал. На манускрипте стояла дата 1566. Назывался он «Сообщение о делах в Юкатане», и в нем было множество странных, на первый взгляд, совершенно непонятных рисунков. Автором этой книги являлся Диего де Ланда. Любой обычный читатель положил бы манускрипт на место, и, несомненно, так поступили уже многие, но случаю было угодно, чтобы на этот раз манускрипт попал в руки человека, занимавшегося миссионерской деятельностью в Мексике. В 1855 году этот человек стал священником в индейской деревушке Робиналь, округ Салама, в Гватемале, посвятив себя углубленному изучению индейских языков и остатков местной древней цивилизации. Этот же священник, миссионер и ученый, опубликовал под псевдонимом Этьен Шарль де Равенсберг целый ряд рассказов и исторических романов. Мы упоминаем об этом лишь для того, чтобы показать широту его интересов. Заинтересовавшись пожелтевшей книгой и принявшись ее рассматривать, этот священник, имя которого было Шарль Этьен Брассер де Бурбур, 1814—1874 годы жизни, сделал одно важное открытие, чем внес значительный вклад в исследование цивилизаций Центральной Америки. Уильям Прескотт был десятью годами старше Стефенса, брассер де Бурбур девятью -Бур годами моложе. И хотя де Бурбур -Бур совершил свое открытие лишь в 1862 году, можно считать, что все они делали общее дело. Стефенс откопал монументы и памятники Майя, Прескотт собрал материалы и впервые описал целый отрезок от стекской истории, хотя бы и заключительный. А брассер де Бурбур -Бур подобрал пусть маленький и подходящий не ко всем замкам, но все же ключ, с помощью которого удалось разобрать целый ряд совершенно непонятных до того орнаментов и иероглифов. Однако прежде, чем пояснить важность сделанного им открытия, необходимо разобраться в ситуации, в которой оказались в данном случае археологи. Проблемы, с которыми им пришлось здесь столкнуться, оказались совершенно иными, чем в Старом Свете. Когда китайцы принялись в третьем тысячелетии до нашей эры, после своего всемирного потопа, заселять земли, на которых основали впоследствии свое государство, они начали с районов, расположенных вдоль двух величайших рек Китая Хуанхэ и Янцзы. Индийцы заложили свои первые поселения на берегах Инда и Ганга. Вторгшись в Месопотамию, шумеры обосновались между Тигром и Евфратом. Где позднее выросла Вавилоно-Ассирийская культура. Цивилизация Египта не просто была связана с Нилом, она была бы невозможна без Нила. Тем, чем для этих народов были реки, для греков стало узкое Эгейское море. Иначе говоря, великие цивилизации прошлого зарождались на берегах великих потоков, и историки привыкли рассматривать реку как предпосылку для возникновения той или иной культуры. Но американские цивилизации отнюдь не являлись речными, и тем не менее в их процветании не приходилось сомневаться. Культура инков, существовавшая на плоскогорье Перу, также не была речной. Мы расскажем о ней несколько позднее, так как она не связана непосредственно с цивилизациями Центральной Америки. Следующую предпосылку возникновения цивилизации историки видят в склонности и способности народов К земледелию и разведению скота к содержанию домашних животных. Майя занимались земледелием, хотя оно и носило у них весьма своеобразный характер, а скотоводством цивилизация майя, пожалуй, единственная в мире, не знала ни домашних, ни вьючных животных, а следовательно, не знала и колеса. Впрочем, о своеобразии цивилизации майя говорит еще многое другое: большинство древних цивилизованных народов Старого Света давно уже вымерли, бесследно исчезли с лица земли. С ними вместе умерли их языки. Эти мертвые языки нередко удается изучить лишь в результате кропотливой и длительной дешифровки. Но майя живут и ныне, их в общей сложности насчитывается не менее миллиона. Начало примечания. В настоящий момент численность всех племен и народностей, говорящих на языках, относимых к лингвистической группе майя, достигает двух с лишним миллионов человек. Конец примечания. Они не изменились внешне, разве что их одежда. Вряд ли намного изменились и условия их материальной жизни. Ученый, обратившись с тем или иным поручением или вопросом к своему слуге, может вдруг увидеть перед собой то же лицо, которое только что скопировал со старинного рельефа. В 1947 году журналы Life и Illustrated London News напечатали снимки археологических раскопок. На одной из фотографий, сделанных в Центральной Америке, рядом с двумя старинными рельефами были засняты мужчина и девушка Майя. Казалось, они послужили моделью для скульптора. И если бы головы на рельефах обрели дар речи, они заговорили бы на том же языке, на котором изъясняется современный слуга Майя, когда получает жалование у своего ученого хозяина. Начало примечания. В настоящее время большая часть майя работают сельскохозяйственными рабочими на плантациях, и условия их быта мало отличаются от быта других рабочих сельских районов Мексики. Лишь небольшое племя Лакандонов, живущее в лесах Чьяпаса, сохраняет в какой-то степени старый хозяйственный уклад, быт и т.д. На упоминаемых церамом фотографиях изображены представители именно этого племени. Конец примечания. На первый взгляд кажется, что это обстоятельство особенно благоприятствует исследованиям, но только на первый взгляд. Ибо хотя со времени гибели культуры майя, опять-таки в противоположность всем древним цивилизациям Старого Света, прошло не 2 и не 3 тысячелетия а всего каких-нибудь 450 лет, пути ее изучения значительно более тернисты, чем любой другой давным-давно исчезнувшие с лица земли цивилизации. Сведения о Вавилонии, Египте, о древних народах Азии и Греции мы имеем с давних пор. Многие из них были утеряны, но очень много свидетельств, и устных, и письменных, сохранилось. Эти цивилизации умерли очень давно, это верно, но, умирая, они передавали своим преемникам все созданное ими. К тому же угасали они в течение долгого времени. Американские же цивилизации, как мы уже упоминали, были обезглавлены вслед за конкистадорами, которые вторглись с конем и мечом, а конь, как мы помним, по походу Кортеса был для ацтеков страшнее меча, двинулись священники, и тогда запылали на кострах книги и рисунки, которые могли бы дать нам необходимые сведения. Дон Хуан де Сумарага, первый епископ Мехико, уничтожал на гигантских аутодафе все попадавшие ему в руки манускрипты. Другие епископы и священники следовали его примеру, а солдаты с не меньшим рвением уничтожали все оставшееся на их долю. Когда в 1848 году лорд Кингсборо закончил собирать свою коллекцию древнеацтекских документов, среди рукописей не оказалось ни одной, которая была бы приобретена в Испании. А что осталось от документов майя, относящихся к до-конкестадорской эпохи. Всего три манускрипта. Один из них – кодекс Дрезденсис, Дрезденский кодекс, наиболее старый, находится в Дрездене. Другой – кодекс Паризианус, Парижский кодекс в Париже. Третий – кодекс Трокартезианус, трокартезианский кодекс, называемый также мадридским и состоящий из двух частей Труана и Картезианус в Испании. Раз уж мы занялись перечислением, не следует забывать и о трудностях, возникающих при археологических изысканиях в этих районах. Археолог, который путешествовал по Греции или Италии, находился в цивилизованных странах. Исследователь Египта работал в самых здоровых из существующих на этих широтах климатических условиях. Человек же, решивший отправиться в прошлом столетии на поиски новых следов майя и ацтеков, имел дело с поистине адским климатом и попадал в район, далекий от всякой цивилизации. Исследователи Центральной Америки сталкивались с тремя трудностями. Во-первых, с совершенно необычной проблематикой, вызванной своеобразием этих культур. Во-вторых, с невозможностью проводить сравнения и обобщения, которые требуют разностороннего материала, тогда как здесь не было ничего, кроме развалин. В-третьих, с препятствиями, выставляемыми особенностями местного ландшафта и климата, которые затрудняли и замедляли исследования. Стоит ли удивляться, что майя и ацтеки после их вторичного открытия Стефансом и Прескотом вновь оказались забытыми, а знания о них, накопленные на протяжении добрых 40 лет, сохранились в памяти лишь нескольких ученых? Разве не поразительно, что с 1840 по 1880 год в этой области не было сделано ни одного настоящего открытия, хотя отдельные мелкие исследования по частным вопросам проводились. Даже раскопки Броссера де Бурбура в Мадридском архиве привлекли внимание лишь немногих специалистов. Книга Диего де Ланды, которая на протяжении 300 лет лежала доступная всем, но никем не востребованная, хранила волшебные слова, с помощью которых можно было хотя бы частично Постичь смысл тех немногочисленных документов и начертанных на памятниках и скульптурах письмен Майя, которые имелись в распоряжении ученых. Однако этих документов, каменных плит, рельефов и изваяний было слишком мало, чтобы эти волшебные слова применить, чтобы проверить в сопоставлениях и извлечениях их справедливость.